16 страхобря, год 822. Говорят, что работать с мертвыми жутко, противно и вообще это симптом неполадок с головой. На деле же мертвецы куда милее и адекватнее живых, а главное понятнее, даже когда выползают из могил. У обычного зомби есть две потребности: убивать и жрать, что делает их действия легко предсказуемыми. «С живым же человеком никогда не угадаешь, что он выкинет в следующую минуту». И вот сегодняшней ночью, когда я гуляла по кладбищу, потому что работа у меня такая, думала, как здорово быть принцессой, напивала под нос, то наткнулась на парочку гробокопателей. Ребята оказались шустрыми и попытались наброситься на меня. Мол, если ночью по кладбищу идет какая-то женщина в новых сапогах и мурлычет себе под нос, то ее легко свалить... При помощи двух лопат и нецензурной брани, а затем и пристроить в раскопанную могилу. Вот такое трупокомбо. Прошлый мертвец вряд ли пойдет жаловаться за незаконно захваченные метры. Новый, как бы тоже, отличный план, с одной маленькой промашкой, а в душе я, возможно, и принцесса, а в реальности боевой некромант. В общем, когда эти двое оказались на одном дереве, а внизу на них скалился и размахивал руками зомби, Я с досадой подумала, что вот так даром выполнила для проходимцев стандартную развлекательную программу за семь или уже девять золотых в час. Еще и награды за их головы не назначено, так что никакой компенсации не будет. Но это оказалось не самой серьезной проблемой. Я привычно обходила кладбище, проверяла, все ли его обитатели тихо спят в своих гробах. И наткнулась на относительно свежую могилу которая которой определённо лежал не человек. Энергетика не та, не опасная, по крайней мере, подозрительная. Захороненного мне было жаль. Некий кроха пушистов встретился с мрачным жнецом на пятнадцатом году жизни. Выругавшись, я отправилась за лопатой, а по пути прихватила своих новых знакомых. Пусть я и не принцесса, но зачем же отнимать работу у профессионалов? У них и навыки, и опыт». Парни с помощью зомби, они копали, он следил, справились с задачей за пару часов. Тем более луна светила ярко, а грунт еще не успела сесть. Правда, то и дело бросали на меня загадочные взгляды и грязно ругались сквозь зубы. Поправила их пару раз. Если уж используешь слова, делай это правильно и к месту. На каторге им наверняка пригодятся такие познания. Еще спасибо скажут. Из вскрытого парнями гроба пахнуло жутким смрадом, а затем я увидела внутри дохлого кота. Хозяева почему-то побрезговали кладбищем для домашних животных и упокоили его на человеческом, заставив меня проделать лишнюю работу. Ну что ж, и я люблю шутки. Потому через пару минут кот уже бодро посеменил в сторону бывшего дома, мерцая красными огоньками глаз. Дала ему простую задачу – сидеть на подоконнике снаружи, глядеть на хозяев и изредка загадочно скрести лапой. Надеясь, что такого им вполне хватит, чтобы покаяться и пересмотреть свое поведение. Ошибку я осознала только утром, когда заполнила отчет и сдала гробокопателей в Макполицию. В наше управление загробного покоя пришла семейная пара с зомби-котом в коробке – Они написали на меня длинную жалобу за надругательство над честно оплаченной могилой и пообещали забрать ее только после того, как я оставлю кота в таком виде навсегда. Якобы выглядел он почти как при жизни, вел себя не в пример лучше, как и пах, и, наконец-то, перестал все метить, поэтому умил им еще сильнее». Я выслушала все это, выплатила пару медиков положенного некроманту штрафа и пообещала им еще пару ночей бесперебойной работы дохлого любимца. Дальше же он упокоится естественным образом. А если снова окажется на неположенном кладбище, то вернется уже с компанией. По-моему, они меня не так поняли, потому как чересчур обрадовались и ушли крайне довольными, как будто этот кот знал, где припрятано фамильное золото их деда-пирата, и обещал его раскопать за эти два дня.